то, что нельзя забыть. С годами популярность из-за студий ширилась, росла и цвела. К Новому году из ресторана и соседнего клуба нам делали заказы. Рисовать больших зайцев, пятиметровых драконов. А однажды киевская студия мультфильмов предложила нам сделать рисованный фильм. Целый месяц ребята под руководством режиссера, который сразу объявил, что у него трепетное отношение к детскому творчеству. Корпели над всякими персонажами, работали увлечённо, наивно полагая, что их труд даром не пропадёт. Впоследствии оказалось, из двух сотен рисунков режиссёр использовал всего несколько штук, самых трепетных, а, на мой взгляд, далеко не лучших. Это профессиональная тайна, объявил мне режиссёр. Но вам так и быть, её открою. И видите ли, красивые вещи не всегда лучшие. Возьмём яблоко. Я всегда выбираю червивые. То, что ест червяк, то ем и я. Червяк не ошибётся, а выберет чистое, а не большое и красивое. Так и здесь. В этих, как бы не очень красивых рисунках есть подлинность, чистота. В этом весь фокус. Вот так рассуждал этот режиссёр, носитель тайны Из журнала Творчество пришла молодая журналистка с фотографом внушительного вида. 2 часа они мучили нас вопросами, фотографировали как бы за работой. Понятно, в тот день мы ничего не сделали, только на показ махали кистями. Да и что можно было сделать, если мальчишек подавило такое внимание, а девчонки больше думали о своём внешнем виде, нервничали, кусали ногти. И как можно работать, когда кто-то стоит над душой? В пик нашей популярности с телевидения нагрянула арава осветителей и звукооператоров во главе с ведущим детской передачи по фамилии Фиолетов. Деловые, энергичные телевизионщики взбаламутили всю студию, всё перевернули вверх дном. Напрасно вы это делаете. Мы совершенно не готовы к такому повороту событий, сказал я Фиолетову. Чем лучше? Фиолетов хотел по-братски тряхнуть меня, но увидев мои страдания, сдержался. Что может быть лучше живого эфира, непосредственности, импровизации? Мысль о непосредственности, импровизации, вообще-то прекрасно, вздохнул я. Но всё-таки лучше набросать хотя бы какую-то схему действия. Не волнуйтесь, махнул рукой Фиолетов. Всё будет весело, интересно. «Дети — податливая глина». «А что можно сделать из глины?» «Все можно сделать из глины». «И потом не забывайте, мы кое-что подрежем, подклеим, все сделаем на высшем уровне. Проводите занятия, как всегда, без напряга. А мы, по ходу дела, все снимем». Легко сказать «без напряга». Как будто нас каждый день показывают на всю страну. В общем, сняли. Но потом выяснилось, что передачу зарубил главный редактор. «Дети — податливая глина». Он сказал, «Дети прекрасны, а вот преподаватель мне на высоте». Действительно, я выглядел беспомощно. Но что я мог ответить на вопросы? «Вы хороший художник?» «Какие ваши иллюстрации самые известные?» «Естественно, я говорил то, что было на самом деле. Не очень хороший, есть гораздо лучше. Известных иллюстраций нет» и прочее. Довольно интересными иллюстрациями, Были наши выставки в фойе дома литераторов. Собственно, что я говорю, довольно интересными. Это были впечатляющие, бурные события. Развешивать экспозицию помогал целый отряд родителей. Они вставляли работы в паспорту, вместе с учениками придумывали названия, делали надписи и в сильнейшем беспокойстве всё нарывали выставить побольше работ своих детей. Но здесь я был на чеку. Глупо выставлять всё Говорил я таким настырным родителям: "Есть правило: лучше меньше, да лучше". "Подумать только", -я потрясена, восклицала одна родительница, которая называла себя чувствительной женщиной и чуть что потрясалась. "Я потрясена", бросила мне в лицо эта родительница. "Это бесчеловечно. Выставки так обогащают. Неужели вам трудно выставить всё? В фое столько места!" можно всё развесить с неожиданным обжигающим смыслом доставьте нам радость что вам стоит какие все же несносные характеры у художников жаловалась другая родительница называющая себя женщиной тяготеющей к покою у меня муж художник это не жизнь а кошмар когда он работает лучше не подходи ты для него враг не иначе а не работает ещё хуже Я виновата, что ему ничего не приходит в голову. Просто ужас, а не жизнь. Ясно, это был выпад на целены в меня. Но я столько приносил все ядовитые слова и уколы. Вы, да ребята, с пониманием относились к моему выбору. На вернисаж собиралось приличное количество поклонников искусства. И, конечно, родители, дедушки и бабушки, герои торжества. Поэт Игорь Мазнин открывал выставку, начиналось обсуждение работ. Слышались восторги и разные примечательные слова. Переводчик Галина Лихачёва читала рассказы о художниках и дарила ребятам принадлежности для рисования. Выступали мои друзья, художники и писатели. Они красовались перед аудиторией, держались картинно, говорили замысловато. Детские рисунки — это явление счастья. Они излучают добро. Выступали мои бывшие ученики. Они говорили сбивчиво, но искренне. В их выступлениях было немало приятных слов в мой адрес. Но друзьям я с усмешкой говорил. Кто умеет — делает, кто не умеет — учит. Сам-то я ничего по-настоящему стойчиво не сделал. — Не болтай чепуху, — как-то сказал поэт Владимир Догоров. Ученики есть у всех. У меня так целое лето объединение. Дальше он ярко, выпукло объяснял, что в жизни каждого есть цель и есть смысл. И нередко они не совпадают, и что смысл имеет первостепенное значение. Выставка продолжалась 2 недели. За это время распухала книга отзывов. Часть работ ребята прямо со стендов дарили особенно потрясённым зрителям. К сожалению, две-три работы пропадали. Я помню, кто-то исхитрился стащить роскошного зеленоглазого кота Жанны Ури. Я долго не мог успокоить девчушку. Неужели вы не понимаете, что такого кота я больше никогда не нарисую, вытирала слёзы Жанна. Если стащили твоего кота, значит, он больше всего понравился, и его будут хранить, не очень убедительно объяснял я. Но ты можешь нарисовать кота и получше. Например, кота с бантом. Пойдём, нарисуешь мне усатого франта, я его повешу над столом. Он будет меня вдохновлять на подвиги. Жанна смутно улыбнулась и пошла в студию. В день книги в доме литераторов проводился конкурс на лучший рисунок. Приходили сотни ребят со всего района, и дом превращался в муравейник. Ребята рисовали в нашем зале, в фое и даже на лестнице. Мелькали листы бумаги, палитры, банки с водой, кисти. Ребятам помогали мои старшие ученики. Они же были членами жюри. Позднее, когда все собирались в большом зале, они на сцене вручали призы. Самых одарённых приглашали в нашу студию. И это было большой честью. Я не зря говорю, Наша популярность цвела очень пышно.